Глава 8 Сделай пули непробиваемой свою жизнь. Если не ждать неожиданного, то и не распознаешь, когда оно придет. Гераклит Цель этой главы дать вам конкретные и выполнимые шаги для обеспечения безопасности своей жизни. Дома ли, в сети, на публике вам всюду понадобятся стратегии для защиты своего имущества движимого и недвижимого, а также важных сведений. С помощью этих шагов вы обретете покой в душе и встанете на путь, который поможет вам стать пуленепробиваемым. Пуленепробиваемый дом. 1. Наружное освещение. Хорошо освещенный дом – безопасный дом. Пусть у вас будет много света, в особенности у входной и боковых дверей. В темноте могут скрываться чужаки и злоумышленники, которым ничего не стоит снять или взломать замок на двери или окне. Свет отпугнет их, ведь их могут увидеть соседи и прохожие. Датчики движения – также отличный инструмент для обеспечения безопасности дома. 2. Ландшафт. Тщательно продумывайте расположение кустов и деревьев. Оно имеет стратегическое значение – поскольку скрывает ваш дом от посторонних взглядов. В то же время ими могут воспользоваться незваные гости, которые захотят проникнуть в ваш дом. Об этом следует помнить еще на стадии их посадки, в особенности у окон и дверей. Эти участки должны быть открытыми и хорошо обозримыми. Если на вашем участке уже растут кустарники, следите за тем, чтобы они регулярно подстригались. За аккуратно подстриженной растительностью труднее укрыться. 3. Ухаживайте за своим домом. Поддерживайте чистоту и порядок на участке. Вовремя косите траву, вырывайте сорняки, убирайте мусор, чистите урну, выбрасывайте газеты и банки. Это знак, что хозяин дома внимателен к тому, что происходит вокруг. Если у вас нет изгороди, Посадите деревья или пышные кусты, или же поставьте по периметру декорации из камней. Они станут естественной преградой для чужаков. 4. Окна и двери должны быть закрыты. В летние месяцы частота вторжений в дома возрастает, поскольку многие попросту не закрывают окон и дверей. Уходя из дому или просто ложась спать, не забудьте, Закрыть окна и двери. Не испытывайте судьбу, надеясь, что ширма защитит вас от тех, кто захочет проникнуть в дом. Даже зимой, особенно в период праздников, лучше не рисковать. И не подключать праздничные гирлянды к внутреннему источнику питания через окно. Ведь если оно будет неплотно закрыто, его легко открыть снаружи. 5. Задергивайте шторы. Помните что в противном случае кто угодно может увидеть все, что происходит у вас в доме. Незашторенные окна служат своего рода рекламой того, что у вас есть, приглашая всех желающих прийти и взять это. Грабители не станут тратить время и вламываться в дома, не зная, чем там можно поживиться, поэтому лучше не помогать им. Когда вы не дома, шторы и ставни должны быть закрыты. Особенно в ночные часы, когда кто угодно может заглянуть в окно. 6. Мусор. Всегда помните о том, что можно сказать о вас, взглянув на вашу мусорную корзину. Большая пустая коробка из-под ноутбука Apple станет отличным стимулом для грабителей посетить ваш дом. Выбрасывая упаковку от дорогих товаров, в особенности если это электронные устройства, Разрезайте ее на мелкие кусочки и складывайте в темные мусорные мешки. 7. Знайте соседей. Не все соседи одинаково хорошие. Будьте внимательны с теми, кого приглашаете в гости, и с тем, что им рассказываете. Если вы живете в многоквартирном доме, постарайтесь не давать соседям разглядеть то, что есть у вас дома, всякий раз открывая дверь. Если же вы прячете под ковриком запасной ключ, следите за тем, чтобы за вами не подглядывали. Неизвестно, наблюдают ли за вами соседи, их дети или друзья, в ожидании, когда подвернется возможность проникнуть в ваш дом. 8. Сторожевые собаки. Собаки – один из лучших способов задержать злоумышленников. Один из факторов, влияющих на решение грабителей вломиться в дом – наличие собаки. Помните, что размер имеет значение. Чем больше пес, тем надежнее. Но даже если собаки нет, достаточно повесить на входную и заднюю дверь таблички «Осторожно, злая собака», чтобы произвести должный психологический эффект и заставить задуматься незваных гостей. непробиваемая дверь. Мы уже говорили о важности защиты окон и дверей. Чем труднее через них проникнуть, тем спокойнее вам будет в доме. Далее представлены необходимые шаги для того, чтобы сделать эти ключевые участки по-настоящему неприступными. Когда спецподразделение полиции пытается проникнуть в дом, то первым делом вышибает входную дверь. Для этого они используют таран, огромное тяжелое стальное бревно с ручками или кувалду. Но бывает, что дверь, которую они пытаются открыть, Так хорошо укреплена, что с ней не справляется даже самое мощное оборудование. Наша цель как можно лучше защитить двери вашего дома. И начнем мы с важности выбора дверной коробки. 1. Королевская стойка. Двери, как правило, имеют деревянную коробку. Это та часть, к которой крепятся петли и куда устанавливается запирающий механизм. Королевская стойка — это две деревянные планки справа и слева от дверной коробки, от пола до потолка, которые служат дополнительной поддержкой всей конструкции. Если вы когда-нибудь видели, как вышибают дверь, а коробка вылетает вместе с ней, значит тот, кто ее ставил, не позаботился об установке укрепляющих стоек. Чтобы сделать дверь надежной, важно понимать, что — делает ее таковой. 2. Дверной засов. Засов внешней двери должен как можно глубже уходить в дверную коробку. Он должен быть не меньше 2,5 см в длину в выдвинутом состоянии, чтобы проходить через косяк и входить в коробку. Чем глубже он уходит, тем труднее открыть дверь пинком ноги. Важно также, чтобы запорная планка была надежно закреплена в коробке трехдюймовыми винтами. Как правило, винты, поставляемые в комплекте, гораздо короче. Запорная планка — это металлическая плашка, которая вставляется в дверную коробку и имеет отверстие, куда уходит засов. Когда дверь вышибают ногой, то, как правило, это происходит потому, что планка вылетает из коробки, а не потому, что засов подвел. Более длинные засовы проходят через косяк в глубину коробки. 3. Второй засов. Грабители обычно стараются обходить стороной двери с засовами, но это не значит, что их вообще никогда не взламывают. Поэтому, чтобы еще лучше укрепить дверь, поставьте нижнюю задвижку. Этот тип задвижек устанавливается вертикально в нижнюю часть двери и при закрывании погружается в нижнюю стойку. Таким образом, становится еще сложнее открыть дверь силой, потому что ее держат сразу два замка, сбоку и снизу. Причем закрываются они не наружным ключом, а только изнутри. Важное примечание. Устанавливая дополнительные замки, делайте это так, чтобы в экстренной ситуации их могли открыть дети. 4. Крепкая дверь. Нет смысла укреплять коробку и ставить дополнительные замки, если сама дверь хлипкая. Входные двери должны быть выполнены из прочного, сплошного материала, дуба или металла, такого, в котором не непросто проделать дыру. Чтобы проверить, сделана ли дверь из цельного полотна или она полая внутри, постучите по ней. Если стук отдается эхом, значит, внутри пусто и дверь. Лучше заменить. Кроме того, если дверь из стекла или с декоративными панелями, убедитесь, что отдельные ее элементы не закреплены винтиками, которые легко открутить отверткой. Стекло вообще не лучший материал для входной двери. Внешне красивые, но их проще всего сломать. 5. Ограничитель. Если вы не можете укрепить дверь, как сказано ранее, Например, не по карману или хозяин дома не позволяет что-то менять. Дверной ограничитель — отличный выход. Это регулируемый металлический столбик с резиновой пробкой на одном конце и U-образным фиксатором на другом. Установив ограничитель под внутренней ручкой, вы настраиваете длину столбика так, чтобы резиновый конец стержня плотно прилегал к полу. Это позволит укрепить дверь изнутри, но только если вы находитесь дома. 6. Внешняя стена. Стена, окружающая дом, должна быть выполнена из прочного материала. Вам наверняка доводилось видеть дома, где входная дверь кажется монолитной и неприступной, а вокруг вставки из стекла или гипса. В этом случае злоумышленникам не обязательно ломать дверь, достаточно разбить вставки и войти. Бессмысленно иметь крепкую дверь, если окружающие ее стены хлипкие и слабые. Пули непробиваемые окна. 1. Стекло. Важно знать, какой тип стекол установлен в окнах вашего дома. Обычное стекло не подвергается физической или химической обработке для упрочнения. Из всех типов стекол, о которых мы поговорим, обычное легче всего разбить. И когда это происходит, панель разбивается на крупные острые осколки. Закаленное стекло обрабатывается путем перепада температур, за счет чего повышается его крепость и прочность. Такое стекло разбить труднее, чем обычное, хотя по углам оно все равно хрупкое. В отличие от обычного стекла, при разбивании полотно из закаленного разлетается на мелкие кусочки. Ламинированное стекло или безопасное. Это полотно закаленного стекла, спаянного с прозрачной пленкой, из-за чего при разбивании оно остается целым. Такое полотно устанавливают в автомобиле, и при ударе на нем образуется паутинка трещин. Разбить ламинированное стекло гораздо труднее, чем обычное или закаленное. Орг-стекло, которое на самом деле пластик, Тоже отлично подходит для усиления безопасности дома, поскольку тоже устойчиво к разбиванию. Его обычно устанавливают по периметру хоккейной коробки. Однако для защиты от низких температур оно не подходит, и его редко используют в домашних окнах. Для укрепления окон и световых люков лучше всего подходит ламинированное стекло. 2. подвальные окна. Не стоит думать, что подвальные окна слишком мелкие, и туда все равно никто не пролезет. По данным полицейского управления Нью-Йорка, именно они популярнее всего среди грабителей, а значит, и относиться к ним стоит так же, как и ко всем остальным, обеспечивать обзор и хорошее освещение. Изнутри их должны закрывать шторы или желюзи, через которые не видно, что внутри». Большинство замков подвальных окон относительно хлипкие, поэтому задумайтесь всерьез об их укреплении. Еще можно вставить внутреннюю горизонтальную балку посередине окна, укрепив его по бокам. Так окно не откроют, и никто не просочится в проем, разбив стекло. Пуля непробиваемая система безопасности. В наши дни домашняя система безопасности стала гораздо доступнее и проще, чем когда-то. Конкуренция на этом рынке довольно высока, и большинство компаний устанавливают оборудование за разумные деньги. Но если вы все-таки не можете себе позволить систему безопасности, подумайте о том, чтобы повесить парочку муляжей, камер слежения по периметру. Они задержат злоумышленников. 1. Камеры фиксирующие движения. Установка камер – отличный способ предотвратить проникновение в дом. Увидев камеру, злоумышленник поймет, что здесь его с большей долей вероятности поймают и откажутся от вторжения. Некоторые камеры даже имеют опцию фокусировки на конкретном объекте, например, на лице человека, стоящего у двери, или на номерном знаке машины, припаркованной у ворот. Эта информация может пригодиться сотрудникам правоохранительных органов. 2. Возможность записи. Покупайте камеры с функцией записи и храните полученные данные хотя бы несколько дней. Это позволит узнать, что произошло, если вы не сразу обнаружите проблему, такую как кража или проникновение в дом. 3. Доступ к телефону. В наши дни уже существуют системы безопасности, которыми можно управлять через приложение в мобильном телефоне. В этом приложении можно включить уведомления, и тогда вы узнаете, если кто-то проникнет в дом или позвонит в дверь. Таким образом, вы будете всегда в курсе того, что происходит у вас дома, а также сможете непосредственно общаться с посетителем. Защитите опустевшее гнездо. Если вы планируете уехать на некоторое время – не лишним будет принять профилактические меры, чтобы по возвращении не столкнуться с фактом ограбления или акта вандализма. Лучше всего сделать так, чтобы казалось, будто вы никуда не уезжали. Один – мусор. Подумайте о том, чтобы опустошить корзину за несколько дней до отъезда. Таким образом, вам не придется выставлять полные урны до дня вывоза мусора, и они не останутся стоять без присмотра еще несколько дней после. 2. социальные сети. Всем нам нравится сообщать всем и каждому о том, что мы в отпуске. Но публикуя фото с подписью «Ах, если бы ты был здесь в реальном времени», вы автоматически информируете всех о том, что уехали. Хвастаться не возбраняется, но не делайте этого ценой безопасности своего дома. Лучше постить фотографии об отпуске, когда вернетесь. 4. Такси-каршеринг. Разумеется, удобно, когда за вами приезжает водитель, готовый забрать из дома и отвезти куда угодно. Однако в этом случае вы также всем сообщаете, в том числе водителю, что уезжаете, особенно если берете с собой несколько чемоданов. Заказывайте машину не к дому, подъезду, а скажем, через несколько подъездов или к соседнему зданию. Будьте осторожны и с тем, что вы говорите водителю или о чем рассказываете по телефону в машине. Вовсе не обязательно ставить всех в известность о том, что вы едете на неделю в Диснейленд. Пуленепробиваемая дорожная сумка. В нее складывается все необходимое для выживания вашей семьи в течение нескольких дней. Люди часто не задумываются о важности ее содержимого, пока не наступит критическая ситуация, в которой трудно думать и четко планировать свои действия. Чтобы облегчить вам задачу, предлагаю список, который можно дополнить по желанию и в зависимости от ваших индивидуальных потребностей. 1. Наличные деньги. В экстренных ситуациях наличные правят миром. В особенности, если отключили электричество, и кредитные и дебетовые карты превратились в бесполезный кусок пластика. Даже если с деньгами не важно, постарайтесь отложить хотя бы немного. Ту сумму, которой должно хватить на несколько дней. Два. Кредитная карта. Отложите хотя бы одну кредитную карту с нулевым балансом, которой можно будет воспользоваться в экстренной ситуации. Так вы обеспечите себе достаточное количество заемных средств. 3. Запаситесь следующими вещами. Фонарик с запасными батарейками, паспорта или копии, сменное белье, продукты с долгим сроком хранения, консервы, энергетические батончики, орешки, бутилированная вода и пустые канистры для воды аптечка, раскладной нож, зарядка для телефона, спички, зажигалка, запасная одежда, теплая для холодного климата. Те вещи, которые нельзя заранее положить в чемодан, например, лекарства, запишите на листочки и прикрепите на чемодан. Так, в критической ситуации вам не придется полагаться на собственную память, просто схватите этот листок, найдите нужные вещи и все. Защитите сумку. Не носите в сумке, рюкзаке или бумажнике всю свою жизнь. Чем меньше у вас с собой банковских карт, страховых полисов, рабочих пропусков, тем проще вам будет, если кошелек или сумку украдут. Чем меньше карт потеряете, тем меньше времени проведете на телефоне, пытаясь их заблокировать. Носите с собой, скажем, не больше двух кредитных карт, основную и запасную. И постарайтесь не брать наличных больше, чем нужно. Если не планируете совершать крупные покупки, оставляйте большую часть денег дома. Так будет проще. Носите с собой только то, что не страшно потерять. Чтобы защитить сумку, можно класть поверх ее содержимого легкий шарф. Так будет сложнее просунуть туда руку и вытащить кошелек. Защитите страницу в соцсети. Избегайте повторяющихся публикаций. Всегда думайте о том, что и когда вы пишете. Сообщая друзьям о каждом своем шаге, вы закладываете фундамент для будущих проблем. Если каждый вторник в 5 вечера вы публикуете пост о том, где ужинать, то этим вы сообщаете всем о регулярном отсутствии и приглашаете посетить свой пустой дом. Не публикуйте фотографии из своего дома. Помните о шторах, закрываемых на ночь. И по этой же причине не показывайте всем, что есть у вас дома. Не публикуйте снимки того, что находится вокруг дома. По ним можно легко определить точный адрес или хотя бы улицу. В наши дни стало так легко при помощи интернета найти человека. То же касается и машины, Постарайтесь не хвастаться ее моделью и маркой и закрывайте на фотографиях регистрационные номера. Не сообщайте в сети свою реальную дату рождения. Это личные данные, которые финансовые организации запрашивают для подтверждения вашей личности. Знаю, всем нам приятно, когда друзья поздравляют с днем рождения, но сообщая эту информацию, мы становимся уязвимыми. Аккаунты в соцсетях взламывают постоянно, поэтому будьте внимательны и осторожны с тем, что сообщаете о себе. Не публикуйте фотографии своих детей. Наконец, это касается родителей. Прекратите рекламировать ребенка, его школу и спортивную команду, за которую он играет. Этой информацией могут воспользоваться похитители, чтобы отследить детей и притвориться, что они вас знают. «Привет!» Я дядя Тодд, мамин коллега. Мы вместе работаем в банке. Она попросила меня забрать тебя из школы и отвезти на тренировку по футболу. Ты ведь играешь за золотых медведей, правда? Все эти данные легко получить, проследив за вами в соцсетях. Ведь вы публикуете фотографии, места работы, коллег, школы, где учатся дети, их спортивных секций и кружков. Похитители изучают соцсети, Собирают по крупицам полезную информацию, создают досье на своих потенциальных жертв. Поэтому будьте осторожны, не разбрасывайте повсюду эти сведения. Сделайте контрольные вопросы надежными. Большинство из нас боятся взлома собственного аккаунта в соцсети. И поэтому создают сложные заковыристые пароли. Но... Часто ли мы задумываемся о том, какие ответы даем на контрольные вопросы на случай, если забудем эти пароли? Уверена, ваш бывший супруг, коллеги или любой человек, следящий за вами в соцсетях, знает кличку вашего первого питомца, город, где вы выросли, или талисман вашей старшей школы. Давая правдивые ответы на контрольные вопросы, мы... Облегчаем задачу незнакомцам и друзьям, желающим получить доступ к нашей учетной записи. Старайтесь давать такие ответы, которые нелегко угадать или которые знаете только вы.